Сначала я, затем кучер, потом снова я стучали этим кольцом в дверь. Стучали не смело, стучали немножко посмелее, били кольцом на наотмашь, переставали, звали, потом били в дверь ногами, хоть бы хны. Наконец за дверью заходили. Неуверенно, робко. Затем откуда-то сверху послышался сиплый женский голос: "Кто такие?" Мы путники, тетушка, впустите. А не с охотой ли вы часом? Какая там охота? Мокрые с головы до пят. Едва на ногах держимся. Ради бога, впустите. Женщина помолчала. Потом с нотками нерешительности спросила. А кто же вы такие? Фамилия какая? Белорецкая моя фамилия. Я с кучером. Бабуля за дверью вдруг оживилась. Граф Белорецкий? «Надеюсь быть графом», — ответил я с плебейской непочтительностью к титулам. Голос посуровил. «Ну иди себе, добрый человек, туда, откуда пришел». «Видите ли, он на графство надеется, шуточки ночные. Пошел, пошел, поищи где-нибудь в лесу берлогу, ежели ты такой шустрый». «Бабуля», — взмолился я, — «с радостью поискал бы» чтобы не беспокоить людей, да я не здешний, я из уезда, заблудились мы, сухой нитки нету, прочь, прочь, — ответил неумолимый голос. Другой на моем месте, может, схватил бы камень и в ответ на это стал бы бить в дверь, осыпая жестоких хозяев проклятиями. Но я даже и в этот миг мне мог избавиться от мысли, что это плохо, силой вламываться в чужой дом. Поэтому я только вздохнул и обратился к кучеру. «Ну что же, пойдем отсюда». Мы было направились к воску. Видимо, наша уступчивость произвела хорошее впечатление, потому что старуха, смягчившись, бросила нам вдогонку. «Погодите, подорожные, кто же вы такие?» Я побоялся ответить «фольклорист», потому что дважды после этого слова меня принимали за мазурика, поэтому ответил «купец». «А как же вы попали в парк, если вокруг каменная стена и чугунная ограда?» «А я и сам не знаю», — ответил я искренне. «Ехали где-то, видимо, по болоту, куда-то провалились, едва выбрались, ревело там что-то». По правде говоря, я ни на что уже не надеялся, однако после этих моих слов старуха тихо охнула и испуганно закудахтала. «Ах ты, Господи! Это же вы, наверное, из Волотовой прорвы вырвались, а ведь только с той стороны и нет ограды. Вот посчастливилось вам, вот повезло, спасла вас Царица Небесная». Ах, Матерь Божья, ах, мученички Господни! И такая доброта, и такое сочувствие слышались в ее словах, что я простил ей этот час допроса на крыльце. Старуха за порами, потом дверь со скрипом распахнулась, пропуская в ночную тьму оранжевую полосу тусклого света. Перед нами стояла невысокого росточка бабуси в широком, как колокол, платье, лиловой шнуровке, в которой, наверное, ходили наши пращури при короле Сасе и в большом, на крахмаренном чепце. Лицо в добрых морщинках, нос крючковатый, рот огромный, похожий на щепцы для орехов, с немного оттопыренными губами. Кругленькая, как бочечка средней величины, с пухленькими ручками, она так и напрашивалась на то, чтобы ее звали матушка, и в руках у этой бабуси был огромный ухват, оружие, я едва не расхохотался, но вовремя вспомнил холодную трясину и дождь, и смолчал. Сколько людей и по сей день сдерживают смех над тем, что достойно смеха, вспомнив, что за стеною дождь. Мы вошли в комнату, где пахло мышами, и ручьи воды сразу потекли с нашей одежды на пол. Я взглянул на свои ноги и ужаснулся. Они почти до колен были в бурой каше, как в сапогах. Бабуся только покачала головой. «Видите, я сразу угадала, что это та адова топь. Вы, пан купец, должны поставить Богу большую свечку за то, что так легко отделались». И она открыла дверь в соседнюю комнату, где пылал камин. «Хорошо отделались. Снимайте одежду, сушитесь. У вас есть во что переодеться?» «Сак мой, к счастью, был сухим». Я переоделся перед конином, нашу одежду, мою и кучера, бабуся куда-то утащила, а потом возвратилась сухой для кучера. Вошла, не обращая внимания на то, что кучер стоял совсем голый, и стыдливо поворачивался к ней спиной. Посмотрела на его посиневшую спину и сказала неодобрительно: Ты молец, от меня не отворачивайся. Я старая баба. И пальцев на ногах не поджимай. На вот, переоденься побыстрее. Когда мы немного согрелись у камина, бабуся поглядела на нас глубоко запавшими глазами и сказала. Согрелись? Ну вот и хорошо. Ты, малец, пойдешь ночевать с Яном. Тут тебе будет неудобно. Ян! Явился Ян. Это был подслеповатый старик лет шестидесяти с длинными седыми волосами, острым, как шило, носом, запавшими щеками и усами, свисавшими до середины груди. Я поначалу удивился, что бабуся одна с ухватом в руке открыла нам дверь, не побоялась двух мужчин, которые явились ночью неизвестно откуда, Но после того, как увидел Яна, понял, что тот был где-то в засаде, и она надеялась на его помощь. Помощь была важнецкая. В руках у старика я увидел ружье. Вернее, это было даже не ружье, а ружье, которое держал старик, правильнее было бы назвать «мушкетом». Он был выше Яна, приблизительно дюймов на шесть, ствол с насечками и широким раструбом на конце. Ложи и приклад, залапанные, вытертые, с полка свисал фитиль. Словом, ему давно было место где-то в музее Такие оружия. Такие ружья обычно стреляют, как пушки, и настолько сильно отдают в плечо, что неподготовленный человек валится на землю, как сноп. И я почему-то с удовольствием подумал, что у меня в кармане чудесный английский шестизарядный револьвер. Ян повел кучерок к двери, едва переступая негнущимися ногами. Я заметил, что даже руки у него дрожали. «Надежная помощь хозяйке», — с горечью подумал я. А хозяйка тронула меня за плечо и пригласила идти за ней в апартаменты. Мы прошли еще одну комнатку, старуха открыла следующую дверь, и я тихо ахнул от удивления и восторга. Перед нами была огромная прихожая-гостиная, как это водилось в старинных помещичьих домах. Теперь, сказали бы, холл. Но какой красоты! Она была такая огромная, что мое мрачное отражение в зеркале, где-то на противоположной стене, казалось не более сустава мизинца. Пол из дубовых кирпичей, уже довольно вытертых, беспредельно высокие стены, обшитые черными от старости блестящими досками с резьбой по краям, окна почти под потолком, Маленькие в глубоких стрельчатых нишах. Видимо, в потьмах мы очутились на боковом крыльце, потому что направо от меня был парадный вход. Широкая, тоже стрельчатая дверь, разделенная деревянными колонками на три части. На колонках была потрескавшаяся от времени резьба, цветы, листья, плоды. За дверью в глубине вестибюля входная дверь, массивная, дубовая, окованная потемневшими бронзовыми гвоздями с квадратными головками, а над ней огромное темное окно в ночь и тьму. На окне мастерской работы кованая решетка. Я шел по прихожей и удивлялся. Какое великолепие, и как это все запущено, людской нерадивостью. Вот массивная мебель вдоль стен. Она скрипит даже в ответ на шаги. Вот огромная деревянная статуя святого Юрия, одно из замечательных, немного наивных творений белорусского народного гения. У ног ее слой белой пыли, словно кто-то насыпал муки. Эту неповторимую вещь испортил шашель.